Глава пятнадцатая В пять часов утра в субботу я сидел в кабинете на Леонард-стрит, изучая доклады из папки. Питкина отослали домой часом раньше, из другого кабинета. Я же находился в том, где собирали и хранили все документы по трем убийствам – оригиналы или копии. Изучаемый мной отчет касался перемещений Джея Брукера в ночь – после его ухода с собрания в кабинете Вульфа в четверг. Правдивость кое-каких его показаний вызывала сомнения. Я пытался отыскать зацепку, доказывающую, что он не вернулся домой в Бруклин, как утверждал, а отправился либо на квартиру Сары Джафри на 80-й улице, либо к Дафне унил на 4 улицу. Меня окликнули. — Эй, Гудвин, ты бы прервался! Голос принадлежал помощнику окружного прокурора, который вместе с двумя секретарями сортировал и приводил в порядок бумаги и папки. Я потянулся. Меня безудержно клонило в сон. Было глупо притворяться, будто я в состоянии сидеть и читать. — Дальше по коридору есть кабинет с диваном, — заметил один из секретарей. — И там никого не будет. Сегодня суббота. За возможность прилечь на диван я отдал бы миллион долларов, а потому решил отказаться. Я встал, объявил, что схожу прогуляться и скоро вернусь, и вышел. Снаружи меня ожидало потрясение. Уже светило солнце. Рассвет несколько привел меня в чувство и планы мои изменились. Я встал на тротуаре, остановил первое же направляющееся на верхний Манхэттен такси и назвал водителю адрес. известный мне как никакой другой. В это время суток улицы Манхэттена практически пустовали. Ни машин, ни пешеходов. Пустынной выглядела и западная 35-я, когда я расплатился с шофером и выбрался из такси. Поскольку входная дверь наверняка была заперта на засов, я не стал подниматься на крыльцо, а спустился на четыре ступеньки к двери цокольного этажа и нажал на кнопку звонка. Кухня и комната Фрица огласились трезвоном, затем изнутри донеслись звуки отворяемой двери и приближающихся шагов. Фриц осмотрел меня в глазок и открыл. — Боже, ну и видок у тебя! — произнес он вместо приветствия. Я ответил, что именно по этой причине и заскочил. Нужно привести себя в порядок. Извинившись за беспокойство, я отправился наверх. По пути даже не бросил взгляда в кабинет, сразу поднялся к себе, принял душ, побрился и переоделся. Возможно, вид мой от этого немного выиграл, но почувствовал я себя лучше. Спустившись вниз, я услышал возню на кухне и отправился туда. Фринц был уже там, как раз надевал фартук. — Что так рано? — поинтересовался я. — Только половина седьмого. — Апельсиновый сок через две минуты, завтрак через десять. Хватит для начала. Я ухожу. Нет, сначала ты поешь. Я согласился, хотя и испытывал некоторые угрызения совести, поглощая при подобных обстоятельствах еду со стола Вульфа. фриц составил мне компанию, сидя на табуретке и позевывая, когда не надо было подавать очередное блюдо. В какой-то момент он заметил. Это уже входит в привычку. Что? Да такой вот ранний завтрак. Вчера. Примерно в это время. Нет, чуть позже. Я варил яйца для мистера Вульфа и сола. Я так и замер над блином. Что ты делал? Варил яйца для мистера Вульфа и сола. Я отправил в рот кусочек блина и медленно его проживал На самого блестящего и разностороннего детектива в Нью-Йорке Сол Пензер походил менее всех известных мне лично и понаслышке сыщиков. Тем не менее он, как никто другой, заслуживал подобного титула. Он был так хорош, что с легкостью находил применение своим талантам без всякого бюро по найму, причем отрабатывал гонорар до последнего цента. Если нам требовалась помощь, Вульф в первую очередь обращался к нему. Мы пользовались его услугами сотни раз. Как бы ненароком я поинтересовался. — Полагаю, Сол исполняет мои обязанности? — Понятия не имею, чем занимается Сол, — твердо ответил фриц Все ясно. Очевидно, фрицу дали понять, что когда я появлюсь, мне можно сказать, что Сол являлся на ранний завтрак, но не более того. Я не пытался вытянуть из него остальное, так как по опыту знал, что не стоит и пытаться. Перед тем, как уйти, я заглянул в кабинет. Пятничная почта под пресс-папье на столе Вульфа сюрпризов не содержала. Я не обнаружил ни малейшего намека на то, зачем понадобились услуги сола ни там, ни в заметках, ни в календаре. Однако в сейфе мне попалось кое-что указывавшее... что наняли его отнюдь не для пустячного дела. В сейф я залез, чтобы одолжить небольшую сумму. Один из его внутренних ящиков разделен пополам. Справа лежит наличность на мелкие расходы, а слева — неприкосновенный запас. Взяв пять двадцаток из правой части, я заметил в левой листок, которого раньше там не было, и вытащил его, чтобы посмотреть. На нем стояла карандашная надпись, сделанная аккуратным почерком Вульфа. 27.06.52. 2000 долларов. Н.В. Согласно устоявшемуся правилу, мы держали неприкосновенный запас 5000 долларов в виде потрепанных сотен, двадцаток и десяток. Быстрый пересчет купюр подсказывал – что листок действительно содержал отметку, а в выдаче наличных не хватало двух тысяч. Это было интересно. Настолько интересно, что я, пожалуй, забыл бы попрощаться с фрицем, если бы он не услышал, как я выхожу из кабинета и не появился в прихожей, чтобы закрыть за мной дверь. Я сказал ему, что Вульфу можно сообщить о моем появлении к раннему завтраку, но не более того. Возвращаясь на Леонард-стрит в такси, я, естественно, ломал голову, для чего Солу Пензеру потребовались две штуки, при условии, что это связано с делом Иц Фомас Джаффи. Я сочинил массу версий, начиная с поездки в Венесуэлу для выяснения подноготной Эрика Хага и заканчивая подкупом Энди фомоса с целью выведать нечто, сообщенное ему женой. но Ни в одну гипотезу так и не поверил. Упомянутые мной пять часов сна между ранним утром пятницы и утром понедельника пришлись на воскресенье с четырех до девяти утра. И провел я их на бугристом стареньком диване в штаб-квартире убойного отдела западного Манхэттена на 20-й улице. Хорошенько покопавшись в памяти, я мог бы предоставить подробный отчет о сотне дел, которых тогда участвовал, но сомневаюсь, что в этом есть какой-либо смысл, а потому, если не возражаете, опущу детали. Высидел на двух десятках допросов на 20-й улице, Леонард-стрит и Сентр-стрит. Прочел великое множество отчетов и сводок. Большую часть воскресенья провел в полицейской машине, объезжая с мандатом, подписанным самим заместителем комиссара, свидетелей из длиннющего списка, на которых ссылались в своих показаниях подозреваемые. Должен признаться, что, вернувшись около полуночи на двадцатую улицу, я надеялся на новое свидание с просиженным диванчиком, но, увы. Развалилось алиби Брукера. Почувствовав, что ему дышит в затылок, он поменял показания и теперь утверждал, что от Вульфа направился на квартиру Дафны О'Нил, где и провел ночь. Она это подтверждала. Когда я вернулся с воскресной прогулки, капитан Олмстед как раз начинал задавать Дафне довольно щекотливые вопросы. Меня пригласили принять участие в допросе, и я согласился. Закончился он около шести утра в понедельник. Я снова подумал о диванчике, но не тут-то было. Следовало либо раздобыть чистую рубашку, либо где-нибудь спрятаться. Поэтому я отправился на 35-ю улицу и повторил субботнее представление, включая и завтрак, приготовленный фрицем. Вульфа я, естественно, не видел. Я звонил ему раз в день, но ни убийство ни Сол Пензер в наших разговорах не упоминались. Он был брюзглив, а я обидчив. Беглый осмотр содержимого сейфа Показывал, что больше денег из неприкосновенного запаса не изымали. Вернувшись на двадцатую улицу, чистый и внешне свежий, а на самом деле валящийся с ног от усталости, я брел по верхнему коридору, когда вышедший из кабинета коллега — в те дни я мог без всякого стеснения назвать этим словом копов из убойного отдела — окликнул меня. «Эй, где тебя черти носят?» «Ну, разуй глаза». Я ткнул свою рубашку и галстук. — Не видишь, что ли? — Ага, дай-ка потрогаю. Я уже собирался объявлять общую тревогу. Тебя ждут в кабинете комиссара. — Кто ждет? — Стеббинс звонил дважды. Он там с инспектором. Внизу машина. Давай дуй! Одни полицейские водители предпочитают находить оправдание для гонки, другие — нет. Этот особо не сигналил, но на газ давил, не стесняясь. Должно быть, когда он учился в четвертом классе, недовольный учитель заставил его написать пятьсот раз «чуть-чуть» не считается. И этот урок он усвоил как следует. Жаль, я не засек время, за которое мы покрыли расстояние от западной двадцатой улицы двести тридцать до Сентр-стрит двести сорок. Когда мы приехали... Я заметил этому лихачу, что ему стоило бы установить на приборную панель автомат, торгующий страховками, какие стоят в аэропортах, на что у нас осклавился. — Впечатлило, а, приятель? — Впечатлило, но гораздо меньше, чем общество, ожидавшее меня в просторном и роскошном кабинете комиссара полиции Скиннера. Помимо его самого и окружного прокурора Боуэна, Присутствовали два заместителя комиссара Крэмер, еще один инспектор, помощник инспектора, капитан и сержант Перли Стэббинс. И все они определенно ждали меня, так как повернулись в мою сторону, когда я вошел, и не отводили глаз, пока я направлялся к столу. Скиннер предложил мне сесть. У них и стул был для меня приготовлен. Потом он обратился к Боуэну. — Эдд! «Может, ты возьмешь это на себя?» «Нет, начинай сам», — ответил окружной прокурор. Скиннер уставился на меня. «Полагаю, вам известно о наших успехах столько же, сколько и мне». Я лишь пожал плечами. «Насчет остальных не скажу, а сам я положен на обе лопатки». «Как и все мы», — кивнул он. «Не при прессе будет сказано». Большинство из нас пожертвовали выходными, но с тем же успехом могли бы этого и не делать. Последние сорок часов этим делом людей занималось больше, чем любым другим на моей памяти. Однако, как мне видится, мы не продвинулись ни на дюйм, что, признаю, не я один. Положение в высшей степени скверное, хуже не придумаешь. Необходимо что-то предпринять. Мы долго обсуждали здесь возможные шаги. поступили Различные предложения некоторые были одобрены, и одно из них касается вас. Нам нужна ваша помощь. Я старался помочь. Знаю. С тех самых пор, как в пятницу я прочел ваши показания, меня не оставляла уверенность, что лучший наш шанс — это ключи. Их стащили из дамской сумочки в присутствии двенадцати человек. Лично я не верю, что никто не заметил какого-нибудь подозрительного взгляда или движения, Как вам известно, каждого из двенадцати допрашивали по несколько раз. Единственное, чего мы добились, так это того, что подозрения сосредоточились на Хаге, бывшем муже. На протяжении почти всего вечера он находился ближе остальных к миссис Джаффи. Однако возможность имелась у всех, как вы отметили в своих показаниях. И в сущности они этого не отрицают. «Конечно!» Мы не можем предъявить обвинение Хагу только потому, что шансов украсть ключи у него имелось больше, чем у других. Кроме того, какой у него был мотив, и что тогда делать с первыми двумя убийствами? Вы ведь не станете с этим спорить? Нет, аргументов у меня больше не осталось. Да и на аргументы убийц не ловят, согласен. Мы хотим предпринять решительную попытку как-то разобраться с кражей ключей. Новые допросы делу не помогут. Нам нужно поставить следственный эксперимент, собрав всех в кабинете ниро Вульфом и заставив повторить тот вечер, естественно, с участием Вульфа и вас. Надо как можно точнее воспроизвести каждое слово и движение. Все, что говорилось и делалось в четверг вечером. При этом должны присутствовать трое или четверо из нас. И мы хотели бы все это записать на магнитофон. Я поднял брови. В основном это нужно, чтобы попытаться определить, кто взял ключи. Но есть еще одно соображение. Если кто-то хотел убить мисс Джаффи, почему он тянул с этим до того вечера? Почему не убил раньше? Не потому ли, что прежде у него не было мотива? Быть может, тем вечером произошло нечто такое, из-за чего у него появился мотив? Мы хотим выяснить и это. В отчетах и показаниях мы ничего не обнаружили, но, быть может, удастся с этим разобраться таким вот способом. Мы хотим попробовать, а для этого нам придется заручиться вашей помощью. И согласим Вульфа. Вынудить его предоставить нам свой кабинет мы не можем, не говоря уже об участии в следственном эксперименте. Мы просим вас обсудить это с ним по телефону или при личной встрече вам решать и уговорить его». — Хочу добавить, Гудвин, — вставил окружной прокурор. — Я придаю чрезвычайную важность данному мероприятию. Это необходимо сделать, — подчеркнул он. — Да, парни, наглости вам не занимать, — ответил я многозначительно. — Я тебя умоляю, — проскрежетал Крэмер. — Не надо тут изображать оскорбленную невинность. И от шуточек своих тоже избавь. «А то как же?» — я оглядел их. «В прошлый вторник, шесть дней назад, в этом самом здании я сидел на скамейке в наручниках. Может, вы также соизволите вспомнить, что мистера Вульфа на основании ордера приволокли на Леонард-стрит?» «И вы знаете, что он при этом испытывал?» «Желая устроить сцену, он объявил меня своим клиентам и затем от слов своих не отказался. Ему пришлось пойти на кое-какие шаги, и он их предпринял». а я действую от его лица, втянув в дело Сару Джаффи, и ее убили. Это вывело меня из равновесия, и я совершил ошибку. Я попросил, чтобы мне разрешили работать с вами, поскольку жаждал активных действий. И, пожалуй, я до них дорвался, но к чему мы пришли? А мистер Вульф, он ранимый, как щенок, и вам, черт возьми, это прекрасно известно. И все же у вас хватило наглости просить меня обратиться к нему с подобной просьбой. Вы думаете, если попросите сами, он вам откажет? Я тоже так думаю. А еще я думаю, что он откажет и мне. Выбирайте, чего хотите, чтобы он отказал вам или мне. Мы хотим, чтобы он согласился, заявил Скиннер. И я тоже. Вот только уверен, нам ничего не светит. «Настаивайте, чтобы я попытался?» «Да». «Когда желаете устроить представление? Сегодня?» «Как можно скорее! Мы сумеем собрать эту публику за полчаса!» Я посмотрел на свои часы без десяти девять. Еще было время перехватить Вульфа до визита в оранжерею. «С какого аппарата звонить?» Скиннер указал на один из пяти своих, и даже соизволил снять трубку и протянуть ее мне, когда я подошел. Я набрал номер и, услышав голос вулфа начал. — Это Арчи. Вы закончили завтрак? — Да. Ответ прозвучал отнюдь несварливо. Я хорошо знал Вульфа, всю гамму оттенков и тонов его голоса, и вычислил настроение по этому единственному «да». Он добавил. — Фриц говорит, ты завтракал здесь. «Ага, мне надо было ополоснуться. Я звоню вам от имени народа штата Нью-Йорк». «Вот как!» «По просьбе целого собрания. Комиссара полиции, двух его заместителей, окружного прокурора, кучи инспекторов и их помощников, не говоря уже о сержанте Перли Стеббинсе. Я звоню из кабинета комиссара. Вам этот кабинет знаком? Вы здесь бывали?» После всех этих дней и ночей комарадари с ними. Я правильно это произнес? Почти. Хорошо. Я пользуюсь большим уважением всех и вся. От комиссара до лейтенанта Роуклифа. А это приличный диапазон. Желая продемонстрировать, какого высокого мнения они обо мне, меня почли особым доверием. У них есть к вам просьба. и они предоставили мне возможность ее высказать. Сидят тут и смотрят на меня с такой нежностью, что просто ком стоит в горле, вы бы их видели. Сколько ты еще будешь тянуть конетель? Как раз заканчиваю. Суть в следующем. Мы завязли. Нам нужно попробовать нечто кардинально новое. Например, воспроизвести собрание в кабинете в тот четверг с оригинальным составом исполнителей и записать его на пленку. Мы доставим всю труппу, за исключением Сары Джаффи и магнитофон. От вас только и требуется, что впустить нас, да сыграть свою роль. Я сказал коллегам, любезно позволившим мне позвонить вам, что практически не сомневаюсь, вы пошлете нас к черту. А поскольку... ничто не доставит вам большего удовольствия, чем возможность доказать мою неправоту, то у вас есть шанс отменно позабавиться. Все, что вам надо... Арчи! Да, сэр? Когда вы хотите это устроить? Сегодня, как можно скорее. Вы, конечно, до одиннадцати не спуститесь из оранжереи. Так и быть! Он был резок, но вовсе не бушевал. «Как тебе известно, я объявил перед свидетелями, что в этом деле ты мой клиент, а я никогда не отказываю клиенту в разумной просьбе. Эта просьба представляется мне разумной, поэтому я даю согласие». Несомненно, то была неожиданность. Однако я не столько пришел в изумление, сколько насторожился. Великодушная готовность пойти навстречу клиенту, особенно когда клиентом являлся я, представлялась мне благовидным предлогом. Им двигало нечто иное. Но что? — Однако в одиннадцать слишком рано, — сказал Вульф. — Я буду занят. Скажем, двенадцать подойдет? — Да, сэр, подойдет как нельзя лучше. Тогда я в скорости приеду и все подготовлю, расставлю кресло и прочее. — Нет, — решительно возразил он, — не стоит. Мы с фрицем справимся. Своим коллегам в полицейском управлении ты нужен больше, чем мне. Приезжай в двенадцать. И отключился. Я полосил трубку и объявил публике. — Мистер Вульф согласен. Мы должны прибыть туда в полдень. И я не стал делиться с ними сильнейшими подозрениями, что в сценарий будут внесены кое-какие изменения, причем не нами и не видовым актерским составом.